Кто покидал расположение части, когда, зачем, где сейчас? Были ли самоволки? Отставить возражение, самоволки есть всегда и везде. Объявить в ротах, кто признается сам, получит пять суток отпуска, кто не признается, загремит в дисбат. Испытательные полеты мигов продолжать. Усилить охрану аэродрома. Караулу выдать полный боезапас. При попытке посторонних проникнуть на объект, стрелять на поражение. Сивоплясу Тимошук дал отдельный приказ. Послать человек 5 в Потапово. Допросить участкового, не появлялись ли в селе новые люди. Расспросить на автостанции, на пристани. Если были замечены, кто, откуда, где сейчас. Проверить документы, при малейшем подозрении задержать и доставить сюда. Искать молодых мужчин, безбородых, безусых. Их может быть четверо, возможно, больше. Обо всем докладывать немедленно. Оставив всего пляса на связи, Тимошук на МИ-4 вылетел на 19-й километр, на котором застрял Рим поезд. Здесь уже кипела работа. Начальник поезда, немолодой капитан железнодорожных войск, был предупрежден о полномочиях Тимошука. Доложил. Причина схода платформы — расстыковка рельс. Болты целые, гайки свинчены, на месте не найдены. Не исключена диверсия. Повезло, что впереди поезда шел кран. Если бы тепловоз, пришлось бы вызывать еще один поезд. Максимум через два часа рельсы и шпалы будут заменены». Капитан успел пройти к литерному составу и ознакомиться с обстановкой. Там времени на устранение аварии понадобится намного больше. Чтобы ремпоезд с краном смог подойти к тепловозу, нужно отцепить состав и отогнать его на разъезд. Два с половиной часа плюс полчаса на маневры. Потом поставить тепловоз на рельсы и тоже отогнать на разъезд, чтобы открыть путь к месту аварии рельсоукладчику. 3 часа плюс 3, плюс 2 часа на ремонт пути, а затем уже вернуть на разъезд ремпоезд, после чего путь литерному составу будет открыт. Еще 6 часов, итого 19. Сейчас 7.40, в 2.40 ночи состав будет на эстакаде аэродрома. Час-полтора удастся, возможно, сэкономить. Но не больше. Больше никак не получится. Тимошук осмотрелся. Солдаты работали сноровисто, без суеты. Похоже, капитан свое дело знал. На всякий случай Тимашук прошел к литерному составу, переговорил с машинистом. Тот подтвердил расчет капитана. Добавил, можно попытаться на домкратах поднять тепловоз но отгонять на разъезд все одно придется, вручную рельсы и шпалы менять долго будет, да и демократы дело не больно одежное. Оставалось смириться. Пока Тимошук ходил туда-сюда и вел переговоры, на пяти БМП подъехали солдаты, рассыпались в цепь вдоль насыпи. Прочесывание сразу дало результат. В водопропускной трубе неподалеку от римпоезда была обнаружена ручная дрезина с надписью «ПМС-60». Дрезина была из Потапова. Путейцы, чьи вагончики стояли в тупике возле въездных ворот, были как раз из этой путевой машинной станции. Тимашук вернулся на аэродром. Севопляс успел допросить вчерашний вечерний караул. Два часовых на вышках северной стороны периметра показали. Около 16 часов от бытовок ПМС отъехала дрезина с четырьмя работягами. Мужики нормальные, в сигнальных жилетах, не прятались, не скрывались, даже дурачились. Сначала по одному рычаг таскали, потом стали подвое. На дрезине был флажок, как обычно. Какой-то инструмент на площадке лежал, но какой трудно сказать. Часовые не вглядывались. Путейцы на дрезине они каждый день видят. Иногда ходит другая дрезина, моторная, большая, но это чаще. Ее же стаскивать сельсов надо, чтобы пропустить встречный состав. А моторную не стащишь. Показания часовых совпадают во всех деталях. По времени тоже. Тимошук приказал вызвать к нему солдат, допросил сам. Ничего нового не узнал. Четверо парней в спецуре, в черных вязаных шапках. Один сначала был без шапки, светловолосый. Потом натянул шапчонку из-за ветра. Не маленькие, но и не сказать, что высокие. Работяги и работяги. Единственное, что припомнил один из часовых, морды у них были будто бы не такие, как у всех. У всех темные, пропитые, а у этих вроде не так. Но это могло ему и показаться, особо не вглядывался. Прибежал охранник Феникса. Доложил, привезли путейцев, кого нашли. Выражают недовольство, грозятся в понедельник на работу не выйти из-за того, что их в выходной сдернули». Путевые рабочие ПМС-60, человек 15 кряжестых баб и человек 5 худосочных и не слишком трезвых мужиков выражали недовольство таким заковыристым матом, что подполковник Тимошук удивился. Не думал, что цивилизация так глубоко проникла даже в эти староверческие края. Ему объяснили, местных среди путейцев мало, народ пришлый из вербованных, из местных только бригадир, да и то и не из Потапова, а из-под Порядок удалось навести лишь после того, как Тимошук пообещал выдать всем по 30 рублей после разговора. Не поверили, но примолкли. Разговор результатов не дал. Никто ничего не видел. Никто никого на перегон не посылал. Кто жил в бараках в Потаповяти, еще в пятницу уехали. А кто на месте, в вагончиках те отдыхали. Что за четверо парней? Откуда такие? Никто не знает. На вопрос Тимошука, не случалось ли чего-нибудь необычного за последние дни, призадумались.